Глава 5. Незу курорты ордена дают. Июнь 2621 года. Оздоровительный центр Чахра, планета Ардвисура, система Ваю. Бездельничать. Бить байдыки, как говаривал Фрол Кожемякин.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 Начало баллистики и адиозный курс автономной боевой системы, экзамен по которому я сдал лишь с третьего раза, да и то благодаря самоотверженным подсказкам Коли Самохвальского. Вы думаете, это всё? Куда там? Прибавьте к этому этику воина-служащего, общую военную историю, этикет и военный церемониал, четырёхсеместровый курс статуты орденов, тактику и стратегию. Что уж говорить о предметах широкого общественно-политического воззвания? Как же без них? Поэтому нам читали политологию и сравнительное обществоведение, где подробно расжёвлись и в каждый род вкладывалась простая мысль: мы, объединённые нации, лучше всех. На этих предметах, как правило, рассказывали и про ближайших технологически состоятельных соседей: Чаругов и Клон, Табешканкордия. Лекторы обозревали их государственные устройства, скрывали тайные механизмы их экономической и политической жизни, разбирали с нами озы их идеологии, и всё это с показами слайдов. Ох, и доставалось на этих разборах чуругом. Это такие здоровенные раки по идее разумные. И дикость у них, и негуманистические ценности. А какие ещё ценности могут быть у негуманоидов? И экспансионистские устремления процветают, и антиэкологичные технологии в ходу, и бог знает, что ещё. Ну что с них взять? Раки они, и в Африке раки. По этой-то причине мне всегда было куда интереснее слушать про Конкордию. Всё-таки братья по великой расе, всё-таки сапиенсы. Хоть и из пробирок,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 Братье навек. И на первый взгляд никакой лицемерной подоплёки под этим не проглядывало. Но это только на первый взгляд. А на второй было ясно, что-то тут не так. И подоплёка есть. Напряги мозги и поймёшь какая. Нет, нет, да и проговаривались преподаватели про неразрешимость противоречия между нами и клоном. Старательно хотя и подспудно доводилась до нашего сведения мысль, так жить нельзя. Все, кто там живут, мудаки и сволчи, уничтожение которых, в общем-то, если и не святое призвание землянина, то дело в свойское исторически закономерное. Но этот второй взгляд на общественные дисциплины открылся у меня лишь к началу третьего курса.